Глава тридцать пятая Елена вошла в ванную, плеснула воды в лицо и посмотрелась в зеркало. Отвратительный вид. Бессонная ночь и слезы в подушку оставили отеки под глазами и углубили морщинки. «Нет, так не пойдет. Слезами делу не поможешь. Она должна быть в форме. Буквально». Петелина вымыла голову, высушила волосы и достала из шкафа служебную форму майора юстиции. Белая блузка с галстуком-бантом, прямая юбка и жакет с погонами придали ей уверенности. Приталенный жакет застегнулся идеально. Вот что значит вчера не поужинала. Она на службе и должна выполнять свои обязанности, несмотря ни на что. Однако сосредоточиться на рабочих моментах удавалось с трудом. Тяжелые мысли не отпускали. Как там, Марат? Сможет ли она его вытащить из плена? На совещании у полковника Шумакова Петелина оставалась погруженной в свои мысли, инициативы не проявляла, отвечала односложно, лишь на прямые вопросы. Левой рукой она подпирала голову, а правой что-то писала в блокноте. От Шумакова не укрылось ее состояние, и после совещания он попросил Петелину остаться. — Лена, я понимаю, тебе сейчас трудно думать о работе. Она подняла глаза, хотела возразить, но Шумаков ее остановил. — Я поднял свои связи. Есть переговорщики по военнопленным. Они обмениваются списками. Если Валеев в плену... Он в плену. Обреченно кивнула Петелина. — Тебе позвонили? — Показали видео. Вчера подошла женщина на детской площадке. В руки Елены сломался карандаш. Шумаков заглянул в ее блокнот. Вся страница в запутанных узорах. Хотел дать новый карандаш, но все оказались сломаны. Он нашел в столе точилку, протянул Елене. Она вцепилась в маленькую точилку и с тихой яростью стала крутить карандаш. — Что на видео? — спросил Шумаков. — Допрос Марата. Он избит, но не ранен. За его обмен требуют оказать услугу. — Какую? Елена рассказала о фуре, которую надо пропустить из Грузии в Россию без досмотра. Полковник напрягся. — Ты согласилась? — Сергей Петелин, мой бывший муж, обещал помочь. Он сейчас в Турции отправляет грузы через Кавказ. — Это надо обдумать. Шумаков зашагал по кабинету. — Что за женщина к тебе подходила? — Молодая, с девочкой лет четырех. Обычная мамочка, но ее никогда не видели на детской площадке. А она все обо мне знает. «Наверняка она связана с киевской разведкой. Если ее задержать...» Шумаков замер и посветлел лицо, представив карьерные перспективы. Реальность разрушила мечты. «Почему ты сразу мне не позвонила? Я бы организовал розыск!» Завитки-стружки на столе образовали горку. Елена рассмотрела заточенный карандаш и начертила на листке, Двухглавый пик, похожий на букву М. А если за мной наблюдали, тогда бы сделка сорвалась, а речь идет о жизни Марата. Ты кого-то еще заметила? Если мы выйдем на сеть украинских шпионов... У Шумакова загорелись глаза, он наткнулся на поникший взгляд Петелиной и, как мог, приободрил ее. Еще одна звездочка на погонах тебе обеспечена. — Лучше верните Марата. — Вернем. Что ты еще заметила? Я сделала фотографию издалека. Петелина нашла в телефоне изображение, маленькие фигуры женщины и ребенка на парковой дорожке. Протянула телефон Шумакову. Он изучил снимок. Лица не видно, но известно точное время и место. Попробуем найти шпионку по уличным видеокамерам. Она была в очках и по реке. Технари разберутся. Теперь главное — когда фура поедет? Мне сообщат время и адрес загрузки через телеграм. — Тут же перешлешь мне. Мы отследим номер. Петелина усомнилась. Виртуальный и анонимный. Проходили. Тупик. Полковник поморщился, осознавая правоту следователя, сел в кресло и решил — мы отследим фуру. Глаз с нее не будем спускать. — Слежка! — обреченно кивнула Елена. — Я понимаю, так надо, но мы не навредим Валееву. Фурой займутся наши специалисты. С тебя информация, об остальном не беспокойся, я лично проконтролирую. — заверил Шумаков. — Геннадий Александрович, есть еще одно обстоятельство, о котором я должна сообщить. — Лена, выкладывай все, не держи в себе. Я друг, а не начальник. — Вот. Петелина протянула полковнику заключение эксперта-криминалиста, которое носила с собой. Шумаков проглядел тест, поднял взгляд. — Речь идет о зажигалке, найденной рядом с телом убитого Беспалова. Да, на ней отпечатки пальцев Марата Валеева. На следующей странице про окурок с его ДНК. «Экспертному заключению уже два дня», — упрекнул полковник. «Не до того было». Полковник откинулся в кресле, постучал пальцами по столешнице, поднял хмурый взгляд. «Понимаешь, что это значит?» «Я не верю, что Валеев задушил Беспалова». «Улики кричат об этом». «В том-то и дело!» Тоже повысила голос Петелина. «Валеев не дурак, чтобы так глупо подставляться!» «А это еще как посмотреть!» «Валеев был сам не свой после убийства Петрова, в неадеквате». Об этом Майоров говорит. Он напарника хорошо знает. А я еще лучше. Тогда скажи только честно. Мог Валеев убить информатора? Мы знаем, что он его разыскивал. Зачем? Давайте вытащим Марата из плена и спросим. И про Петрова спросим. Теперь я уверен, что Валеев был в сквере, «В момент убийства!» «И про Петрова!» Кивнула Петелина. «На полиграфе!» «Да хоть на Библии и Конституции! Только верните Марата!» Елена ударила рукой по столу, и заточенный карандаш разлетелся на две части. Шумакову женская ярость понравилась. «Ты сильная женщина, и форма тебе идет!» Мужчина скользнул взглядом по женской фигуре. — Лена, нам надо чаще встречаться. Предлагаю сегодня вечером в неформальной обстановке. — Сейчас я не женщина, а петля! — оборвала начальника Елена. Она встала. — Мне пора. Много дел. Вышла из кабинета. Полковник зачарованно смотрел на закрывшуюся дверь. где, казалось, отпечатался женский силуэт. Когда видение растаяло, полковник принялся убирать оставленный на столе мусор.